Михаил рассказал об этом отцу, тот усмехнулся. «Ты с ним не спорь. Просто он не желает признать в русском великого полководца. Лучше прочитай книгу». Когда на следующий день Федор Иванович увидел в руках воспитанника книгу о Суворове, самолюбие его было уязвлено. Вы читайте о великом полководце Фридрихе, о нем нужно знать!» Время шло, между гавернерами и учеником появились трения, но все попытки учителя сломить упрямство ученика, подчинить его своей воле, ни к чему не приводили. Скорее наоборот, чем настойчивее был немец в своих требованиях, тем сильнее упорствовал мальчик» однажды случилось то, что в конец сделало их врагами. Утром учитель потребовал тетрадь. «Я путу спрашивает вокабул». «Ах, эти несчастные вокабулы!» «Вчера, заигравшись, Миша совсем забыл выучить их». «Так!» — многозначительно произнес учитель, раскрывая тетрадь. Он, конечно, знал, что Михаил не приготовил урок. Протер лоскутком очки, облизал, будто предвкушая сладкое, кончиком языка тонкие губы. Скажите, пожалуйста, как по-немецки будет разум? Ну вчера употреблял это слово? Разум, разум пролепетал, пытаясь вспомнить Михаил и замолк, виноват опустив голову. «Не знает. Гуд. А как путит сосед? Тоже не знает. Нахбар путит по-немецки сосед. Вы ничего не знаете? Вы не желаете знать благородный язык? Я говорил вашему отец, что вы будете знать немецкий язык, но вы не хотите его знать» а потому и на я должен принять строгий мер. Эй, момент!» И поспешно вышел. И вернулся он быстро, держа в руках тонкий гибкий, наверняка заранее припасенный прутик, объявил «Я путу вас наказать!» «Потайте мне руки, вот так!» И вытянул, показывая руку ладонью вверх. Не осознавая происходящего, Михаил вытянул руки, Никогда еще над ним не проводили такой экзекуции. Айн воскликнул немец и яростно хлестнул прутом. Ладони словно обожглой, Михаил отдернул руки, но окрик заставил их снова вытянуть. «Цвай!» Стиснув зубы с глазами полыми слез, он вытерпел наказание, не показывая боли. Потом повернулся и, твердо ступая, не выбежал а вышел из комнаты. Свою обиду и боль он выплакал в тайне от всех. Не пожаловался ни матери, и отцу, ни сестрам, которые настойчиво допытывались. С того дня между гувернером и воспитанником возникла скрытая неприязнь. Даже уроки истории и математики не могли сгладить их отношения. «Что случилось? Расскажи, мой друг!» Стревоженное поведением сына допытывалась Ольга Николаевна. «Ничего, — подтопись, отвечал он. Искать защиты у женщины он считал недостойным мужчины. Ничего не сказал он и отцу, хотя тот догадывался о случившемся. Возможно, Митрофаныч подглядел». Однажды горничная Надюша пришла к Ольге Николаевне со слезами. «Увольте меня, барыня, от этого немца. Ну покоя нет. Все придирается, и Давича такое потребовал, что стыдно сказать. А сам ночами где-то пропадает. Все замечали, что Федор Иванович по вечерам уходил и возвращался поздно, стал рассеянным. Не иначе нашел даму сердца». В очередное воскресенье он старательно повязал новый галстук, натянул купленные накануне белоснежные перчатки. Надушившись, он оглядел себя в зеркало, хмыкнул и заспешил на выход.